Заключение. Идея этой книги зрела во мне давно. Я безумно люблю фигурное катание. Отдавала и отдаю ему всю себя. И всегда хотела, чтобы вместе со мной этот вид спорта полюбили и другие. Увидели в нем то, что вижу я. Грацию балетных постановок вместе с захватывающими дух прыжками. Изящество и головокружительные вращения. Чувство восторга и легкое чувство холода на коже. То, что она выходит именно сейчас, когда фигурное катание развивается такими стремительными темпами, что сложно найти человека, ничего не слышавшего об этом виде спорта, — своего рода знак. Значит, именно сейчас это нужно. Когда все больше людей увлекаются этим видом спорта, все больше маленьких детей и взрослых мечтают надеть коньки и выйти на лед, эта книга, я верю, поможет им сделать это покажет, что их может ждать на тренировках, как проходят соревнования, сколько сил и труда нужно вложить даже для самой маленькой победы. Но самое главное, что я хочу сказать в этой книге, важно, какое место вы занимаете на соревнованиях, неважно, кем вы сейчас работаете, занимались ли вы спортом раньше, живете ли вы в большом городе или маленьком, важно только ваше желание. Если у вас есть цель, и вы делаете все, чтобы каждый день приблизиться к ней еще на один шаг, вы на верном пути. Поэтому ничего не бойтесь и ни на кого не оглядывайтесь. Фигурное катание открыто для людей любого возраста, любой физической подготовки. Не обязательно выигрывать международные старты. Не обязательно заниматься по 8 часов в день 6 дней в неделю. Профессиональные спортсмены — это очень узкая прослойка людей. Но людей, искренне любящих фигурное катание, намного больше. И есть огромное количество разных дорог, по которым вы можете пойти, занимаясь тем, что вы любите. Помните это и оставайтесь верными себе.